в парк Педро Чикотте заходили хорошие ребята. И Педро был человек приятный, и бар он держал превосходный. Это было веселое место, а весёлые люди обычно самые смелые, люди, которые погибали первыми. Среди республиканцев было много завсегдатаев этого бара, потому что вино здесь было отличное. А официанты приятны и внимательны. Что вам угодно? Осталось еще виски. Только джин остался, мистер Филипп. Хороший джин? Желтый, от Бута, самый лучший. И пиво дайте. 7 минуту Больше не любишь? Нет, Анита. Большая ошибка этот большой блондинка. Большой блондинка? Длинный, большой блондинка. Высокий, как башня. Большой как лошадь. Золотистый, как пшеничное поле. Почему не любишь? Да не знаю, Анита. Понимаешь ли, все меняется. Я не менялся. Раньше тебе нравился. Знаю. Раньше не нравился. Опять понравился. Надо только и стараться. Я знаю, Анита. Тогда есть что-нибудь хорошее, не надо уходить. Это большой женщина. Много хлопот. Я и знаю, я и сам долго был такой. Ты умница, Анита, умница. Ты хороший. И слушай, ты не будешь больше делать ошибка с большой блондинкой. Знаешь, Анита, боюсь, что буду. Боюсь, что буду. Боюсь, что в этом-то вся и беда. Мне ужасно хочется сделать колоссальную ошибку. Да-да? Послушайте, который час на ваших? Ваши верны. Спасибо. Терюнуешь. Не только ненавижу. Вчера вечером я и старался ее любить. Я говорил: "О'кей, все товарищи. идет большой стрельба. Надо все со всеми товарищи трубка мира, не думая о себе, а не будь эгоиста, люби врага как себя. все это глупости". Да, это было ужасно. Такой глупости. Можно только до утра. А как просыпался? Я ей сразу эта не навидятся та женщина. Тебе надо, а не то не надо. Я про... что ей нуль на тебе. Она брать мужчина. Как цветы рвать от скука. Просто рвать цветы и ставить себе комната. Ты ей нравился, потому что ты тоже большой. Ты мне нравился, слушай, ты мне нравился, если даже же карлик. Ну, ну они-то, ну не увлекайся. Я Шлушай, прошу. Хорошо, ты мне нравился, Все равно ешли, больной Все равно ешли, старый и урод все равно ешли, горбатый. Горбуны счастливые. А ты мне нравился, если несчастный горбун. Ты мне нравился, если у тебя нет деньги. Тебе нужны деньги? Я буду тебе дать. Вот, кажется, единственное, чего я не пробовал на этой работе. Я не в шутка. Я серьезно, Филипп. Не надо, это блондинка. Ты приходи на сад, где для тебя окей. Боюсь, что не выйдет. Анита, попробуй, не... попробуй. Ничего не менялся. Раньше нравился, опять понравился. Всегда так, одна мужчина, настоящий мужчина. А я вот видишь, видишь, переменился. Я и сам-то не рад. Ты? Не менялся. Я тебя и знаю давно. Я тебя и знаю хорошо. Такой, как ты, не менялся. Да все люди меняются. Неправда. Устать, да. Уходить, да. Пошататься, да. Сердиться, да, да, Бежать, Да очень много меняться? Нет. Только новые привычка. Это привычка и больше ничего, и всегда так одинаково. Да я понимаю, я все понимаю, это верно. Но видишь ли, встреча с кем-нибудь из своих это выбивает из колеи. Она не своя. Она ангела такой, как ты. Это другой порода да Нет, это та же порода. И слушай. Эта блондинка уже и сделал тебе шумашечь. Де уже не думать правильно, Она похожа на тебя, как краска похожа на кровь. Посмотреть одинаковы. Может быть, краска, может быть кровь. Хорошо. Наливай краска в тело вместо кровь. Что будет? Американский шестнадцатый. Теннис справедливо к неонитам. Правда. Пусть она ленивая, избалована, даже глупая, и страшная эгоистка, но она очень красивая. Очень милая, очень привлекательная и даже честная. И безусловно, храбрая. О'кей. Okay. Да, Красивый? Да. Зачем тебе красота, когда ты свое уже получил? Я тебя и знаю, хорошо. Милый? О'кей. Okay. Может быть милый, может быть не милый привлекательный? Да. Она привлекать, как змей кролик честный. Ты меня смешил. Ха-ха-ха. Честный? Пока не доказывал, что нечестный. Храбрый. Ты опять меня и смешил до слез. О-о. О чем ты думал? В это война. Если не видишь. Ох, храбрый. А кто просто не понимать опасность. Храбрый. Вот так вот. Она храбрый. А теперь я ушел. Ты очень строго не судишь. Я строго. Да я бы бросала гранату в тот стень, когда не спать в сию минуту. Я строго. ненавижу. Еще что-нибудь, мистер Филипп? Нет, спасибо. Получите. Благодарю. Меня не спрашивал товарищ из интернациональной бригады. Его зовут Макс. У него лицо изуродовано вот тут. Передних зубов нет. Десны чёрные, там, где жгли каленым железом. А здесь шрам. Вы не видели такого товарища? Нет. Такого здесь не было. Если такой товарищ придет, попросите его зайти в отель. В какой отель? Он знает, в какой? Скажите ему, что я пошел его искать.